Глава шестая. «Не помешаю?» Тома заглянула в святая святых, в врачебную лабораторию, где люди в белых халатах колдовали над пробирками и колбочками. Но она это место считала именно таким всегда. Олег отвлекся от микроскопа и посмотрел на нее с улыбкой. «Привет, Тамар!» весело отозвался. «Подожди минутку, я буду весь в твоем распоряжении». «Как скажешь!» кивнула она и прикрыла дверь. В небольшом холле Тома устроилась на мягком диванчике и принялась ждать. Впрочем, длилось это недолго, совсем скоро к ней вышел Олег. «Пошли ко мне в кабинет, выпьем чего-нибудь прохладного и поговорим. Ты ведь для этого пришла?» «Ну и там нам точно не помешают». «Пошли», – согласилась Тома. Разговор им предстоял приватный, не для посторонних ушей. Эту тайну знали только она, Олег и отец, но уже совсем скоро, увы, станет известно всем. Особенно Тома опасалась реакции Игоря – Из них троих он был ближе всех к отцу. «Чего тебе налить?» Открыл Олег небольшой бар в горке из темного дерева. В кабинете у него было очень уютно и совсем не по-врачебному. Никакой белой мебели и запаха медикаментов. Больше даже по-домашнему. Да и принимал он тут только выборочных пациентов. Для всех остальных у него имелся кабинет в поселковой клинике. «Если можно, выпила бы колы», – ответила Тома, опускаясь в удобное кожаное кресло. «Колы так колы». Олег открыл холодильник и достал небольшую стеклянную бутылочку. «Держу специально для тебя», – протянул откупоренную бутылку Томми. Как же ему нравилась эта волчица, умная, сильная, такая независимая. О ней даже слагали легенды в поселке. Мол, дочка Альфы совершенно не интересуется мужчинами. Но почему-то ему в это слабо верилось. Возможно, потому что под лоском и безупречностью внешней оболочки Олег угадывал страстную натуру. Только пока еще никто не разбудил эту страсть. И он хотел стать именно тем, кто сделает это первым. Он любил Тому вот уже семь лет. С того времени, как прибился к клану, я обрел семью. Она тогда еще была голенастым подростком, но красота уже тогда в ней угадывалась. И Олег пленился ею, должно быть, навсегда. Как жаль, что пока Тома относилась к нему как к другу, пусть и очень близкому. «Ты ведь пришла поговорить о Сергее?» Решил не ходить вокруг да около. Сергеем звали отца Томы, альфу клана Серебристых Волков. И вот уже полгода тот боролся со смертельным заболеванием, но даже период ремиссии не наступал. Альфи становилось все хуже, и скрывать от клана этот факт было все труднее. «Как он? Что показывают анализы?» Поинтересовалась Тома дрогнувшим голосом. Олег знал, как сильно эта девушка любит отца, практически боготворит, но с тех пор, как она случайно подслушала их с Сергеем разговор и узнала правду, она взяла с него слово, что никогда и ничего не станет скрывать от нее. «Плохо!» Анализы очень плохие. Олег отвернулся, чтобы только не видеть ее глаз, наполненных слезами. Он знал, что пролиться тем она не позволит, но хотел дать время, чтобы прогнала слезы. Внутренняя сила этой девушки восхищала его. Никто не знал, что у нее творится на душе, особенно в последнее время, даже он. «Сколько ему осталось?» — уже спокойно спросила Тома. «Не больше двух месяцев, может и меньше». Передачу власти преемнику назначили на следующее полнолуние, кивнула Тома. «Надеюсь, у папы хватит сил провести церемонию достойно. Еще бы у Игоря все получилось». Тише добавила. «Как у него с той девушкой?» «Не очень», — скривилась Тома. «Она его ненавидит, а он не хочет проявить Толику терпения и понимания». «Но я ее понимаю», — откинулся Олег на спинку кресла, не переставая из-под тишка ласкать взглядом стройную волчицу. «Все же он похитил ее и принуждает к близости». «Ну да. А тут еще и Кондрат проявил нездоровый интерес». «А что, Кондрат?» – заинтересовался Олег и даже подался вперед. «Да, увидел нас с Аськой случайно», – в сердцах произнесла Тома. «Кажется, она ему понравилась, или он прочухал, для чего она Игорю. В общем, не знаю, но переживаю». Олег задумался. Кондрат и к нему приходил не так давно и интересовался, как продвигается лечение брата. Объяснять ему в который раз, что у Игоря не болезнь, а патология крови, которую не вылечишь медикаментами, Олег не стал. Смысл? Сказал только, что с Игорем все в порядке и скоро на свет должно появиться здоровое потомство. Кажется, он допустил ошибку и только посеял в душе Кондрата семена подозрения. Ну и нетрудно было обо всем остальном догадаться самому, когда встретил Асю и узнал, кто она. «Через неделю полнолуние», – задумчиво проговорил Олег, – «хорошо бы ей понести до его наступления, иначе придется проводить ритуал скрещивания, и как она его перенесет, неизвестно». «Приведи ее завтра ко мне, сделай одну инъекцию, что стимулирует быстрое зачатие. Ну а дальше остается полагаться на природу и ждать результата». На самом деле Олег тоже опасался Кондрата. Как бы тот ни замыслил, что, но делиться опасениями с Тамарой не стал. Незачем беспокоить ее лишний раз, когда душа у нее и так не на месте из-за отца. А вот за братом будущего Альфа решил проследить. А еще лучше попытаться что-нибудь выведать у того. Например, сегодня вечером в баре, куда Кондрат забредает регулярно, глядишь за рюмкой вот тот изболтнет лишнего тома от олега направилась к отцу она старалась каждый день навещать его и плевать она хотела на занятость альфа это ее отец которого она просто обожает что будет когда его не станет даже думать не хотела но сердце уже давно обливалось кровью в минуты когда она подпускала эти мысли ближе ей казалось что со смертью отца ее жизнь потеряет смысл Альфа много лет был стержнем не только для своих детей, но и для всех членов клана. Сможет ли Игорь стать достойной заменой? Пока Тома в этом не была уверена.